В начале военных действий против шведов были заняты также города Динобург, переименованный в Борисоглебск, и Дербт, древнерусский Юрьев, который основал Ярослав Мудрый. С учетом достигнутых успехов русских войск против шведов и полученной военной информации Афанасий Лаврентьевич предложил Алексею Михайловичу свой план овладения Ригой. По его замыслу войска царя следовало ускоренно отправить сразу под Ригу, а отряд самого ордена Нащекина к морскому порту Дюнамюнде, чтобы рижане не получили помощи с моря. Дерзкий план воеводы царю понравился, его стали осуществлять, но шведский флот раньше отряда ордена Нащекина оказался у крепости Дюнамюнде. Из-за отсутствия собственного военно-морского флота, слабые дисциплины в войсках, а также разобщенности в действиях местной власти, почти после двухмесячной осады Ригу не удалось взять. Царь возвратился в Москву. Даже за короткое время своего нахождения в Ливонии Алексей Михайлович смог лично убедиться не только в превосходных дипломатических, но и в административных способностях, государственной ответственности, энергии и отваге Афанасия Лаврентьевича Ордена-Нащекина. И 12 октября 1656 года царь своим указом назначил его воеводой города Царевичева Дмитриева Кокенгаузена. Занятые русскими войсками города в Прибалтике также подчинялись его власти. Ситуация в крае, опустошенном войной, и экономическая и военно-политическая сложилась непростая. С одной стороны рядом шведы, с другой стороны сложные отношения с поляками и при этом недовольство местного населения поведением русских войск. И все же главная забота нового воеводы заключалась в обеспечении защиты вверенной ему территории. Поэтому в своей разносторонней административной деятельности особое внимание он уделял вопросам повышения боеспособности малочисленного войска – 30 тысяч человек. Снабжение гарнизонов продовольствием, борьбе с мародерством – Воевода прилагал большие усилия для прекращения грабежей ратных людей. Московских рейтаров и донских казаков. В одном из донесений в Москву он писал Алексею Михайловичу, «Лучше бы я на себе раны видел, только бы невинные люди такой крови не терпели. Лучше бы согласился я быть в заточении не обратном, только бы не жить здесь и не видеть над людьми таких бед». Что касается местного населения завоеванной части Ливонии, то Ардин Нашекин проводил осторожную, гибкую политику в защиту российских интересов, которая постепенно приносила свои плоды. Близость сопредельных стран позволяла наблюдательному воеводе внимательно изучать их экономическую и общественную жизнь административную организацию и сравнивать с русской действительностью, думать о преобразованиях. По содержанию и формам, активная административная деятельность Ардин нащекина была новаторской, реформаторской. Она являлась предтечей будущих мероприятий Петра I по преобразованию России. Материалы донесений, специальных докладов по конкретным проблемам, которые воевода посылал московскому правительству, лично царю, свидетельствовали о масштабах государственного деятеля. Афанасий Лаврентьевич не только анализировал явные недостатки в военной социально-экономической структуре государственного устройства, но и предлагал пути и средства их устранения. К примеру, уже тогда отмечал он неэффективность системы дворянского ополчения, слабые стороны и регулярной казачьей конницы, и преимущества регулярной армии, значение иностранных специалистов. При этом он настойчиво призывал учиться у передовых стран Запада, брать лучший опыт на вооружение. Воевода Царевичева Дмитриева разработал и успешно притворял в жизнь экономическую программу, основанную на продуманном политическом расчете. Как чуткий администратор Ардин Нащокин стремился развивать справедливые отношения между населением Ливонии и русскими войсками, активно содействовал восстановлению торгово-экономической жизни городов, возрождению сельского хозяйства.